являлся совершенно исключительно личностью во всемирной истории. Мы видели его исключительное значение в освобождении науки из недр философии, в которых она до него терялась. Равно великий как ученый и как философ, в последние годы своей жизни больше ученый, чем философ, Аристотель в науке явился не только создателем в яркой форме ее логики, но и ее научного аппарата. Фигура Аристотеля на историческом фоне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 была взята из точной новой медицины конца пятого столетия до нашей эры и в четвертом столетии до нашей эры из астрономии Востока с ее каталогами и записями, ведшимися на протяжении веков. Прежние исследователи философии природы не выходили за пределы объяснения путем догадок отдельных, бросающихся в глаза явлений. Академия дала, как было сказано, не собрание и описание частностей, но логическую классификацию отвлеченных, universal, видов и родов. Аристотель был первый, который исследовал чувственный мир, как носители, всюду находящейся, universal, включенные в вещество и материал формы. Эта задача была новой и по сравнению с эмпиризмом более древней медицины и астрономии. Ему потребовались несказанный труд и терпение, чтобы ввести своих слушателей в, на эту новую стезю. Перенося эти слагавшиеся навыки точного фактического знания во все области тогдашней науки, Аристотель собрал сам в Ликее с помощью своих учеников огромный материал. Несколько примеров позволят понять это. Он издал критически 158 Конституций, организовал коллективную работу, энциклопедическую по размерам, единую по форме,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 Здесь, очевидно, имеется в виду история всей ветви гоминид, ведущей к современному человеку. Но научный аппарат есть проявление нашей текущей жизни, и созданная человечеством вся его история в его выраженных памятниках, записях, преданиях, мифах, религиозном и философском творчестве не заходит за 10 тысяч лет. В этом масштабе сотня лет – большая длительность.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 Так как они не могли учитывать его реальной будущности, которую смог ощутить человек только в XIX и XX столетиях. Мы можем проследить непонятое современниками внутреннее крушение научного центра, существовавшего в Афинах и созданного Аристотелем после Стратона в середине III столетия до нашей эры. Современники не могли этого видеть. Этот центр казался им существующим до Юстиниана.